Глава 52 Когда я открыла глаза, то увидела, что нахожусь под стеклянным куполом. Попробовала поднять руку, чтобы коснуться глянцевой поверхности, которая меня окружала, но не смогла. Опустила взгляд и заметила, что на моих руках датчики, а запястья зафиксированы к кушетке, на которой я лежу. Пошевелила ногами. То же самое. За капсулой была белоснежная комната. Справа от меня мониторы, которые показывали мои жизненные показатели. Видимо, я на крейсере, а это уже хорошо. Последние воспоминания у меня с того момента, как я брела по тайному коридору к своему телу. Потом помню Торина, а дальше пустота. Чувствовала я себя относительно неплохо. Тело не болит, очень хочется встать и размяться. Я потянула правую руку и поняла, что ремень зафиксирован слабо. Если чуть оттянуть, то я смогу ее вытащить. Ранее я никогда не лежала в таких капсулах, но слышала, что в них отправляют тех, кто на грани смерти и кому требуется восстановление. Судя по мониторам и креплениям на моих руках, капсула устаревшая, и это вселило в меня страх. Крейсер Торина современный, там точно таких не может быть. Со второй попытки я освободила правую руку, а затем вторую. Сняла датчики. Снова взглянула на мониторы и увидела, что они подали сигнал, что датчики отсоединены. Услышала неприятный писк. Подождала еще несколько минут, но поняла, что никто не планирует меня отсюда доставать. Очень странно. Я покрутилась, попыталась освободить ноги. С первого раза не получилось. Капсула оказалась довольно узкой. Затем я ощупала стекло капсулы. Здесь где-то должна быть кнопка, чтобы капсула открывалась. Кнопка нашлась справа от меня, внизу. Не самое удобное расположение, но мне удалось ее нажать. Когда стекло отодвинулось, я наконец-то смогла сесть и размять затекшую спину. Потом освободить ноги. «Эй, тут кто-нибудь есть?» – позвала я. В ответ была только тишина и все а еще неприятный писк датчиков. Волнение начинало нарастать. Если я все правильно помню, то мы были в отеле. Затем Торин меня унес. Хотя, может, мне все это привиделось. На тот момент я находилась на грани жизни и смерти, поэтому могло происходить все, что угодно. Я осторожно слезла с кушетки. Осмотрела кабинет. Все как обычно. Несколько полок с медикаментами, рабочий стол, мониторы. Обычный медпункт. Похоже, что я все-таки на крейсере, только теперь не уверена, что на крейсере Уторено. Подошла к двери и нажала на кнопку, чтобы она открылась. Дверь медленно отъехала, и я выглянула в коридор. Самый обычный, белый, с мигающими аварийными лампами. Теперь мне стало еще страшнее. Тут точно что-то происходит. Я прошла по коридору, поглядывая наверх с надеждой найти камеру. Если меня сейчас кто-то засечет, то сразу должен пойти ко мне. Кто-то же положил меня в эту капсулу. И, судя по датчикам, в меня ввели немалую дозу восстанавливающих препаратов. И я правда себя чувствовала даже лучше, чем до того момента, как летиция и помогла мне отделить душу от тела. Я прошла дальше по коридору и увидела еще одну дверь. Открыла ее. Точно такой же медпункт, в котором была и я. «Капсула по центру, где лежал человек». Я быстро подбежала и взглянула через стекло. «Ариан! Невероятно!» А я думала, что драконы восстанавливаются гораздо быстрее, чем люди, и им не нужны все эти восстановления с капсулами. Я постучала по стеклу и позвала Ариана. Не сразу, но мужчина заморгал и потом открыл глаза. «Ариан!» Было видно, что он дезориентирован. Я нашла кнопку, чтобы открыть капсулу, и нажала на нее. «Ариан, что произошло? Где мы находимся? Я не могу понять, что происходит. Тут никого нет». «Освободи меня скорее». «Где Торин?» Я расстегнула ремень на руке Ариана, а дальше он выпутался сам. Внимательно наблюдая за мужчиной, я заметила, что он еще недостаточно силен. Торин порвал бы по эти ремни руками. Чтобы выбраться с Арим-11, нам пришлось пойти на небольшую уловку. Скажем так, твоя смерть пришлась очень даже кстати. Нас не хотели выпускать. Но так как твои жизненные показатели были на нуле, и мои тоже, потому что мне только переселили душу, то на восстановление нужно было время. Торин представил все так, будто мы погибли, пока были на Арим-11. «Но как вы смогли вывести тебя?» Меня одели одним из членов команды. Сказали, что я переусердствовал с местными реорданскими птичками и погиб от истощения. И они в это поверили? О, поверь, тут такое частенько бывает. Не зря на эту планету пускают только тех, кто уже в браке, но это не защищает от развлечений. Торин сказал, что я сбежал с крейсера, чтобы вкусить все красоты местного женского населения. Я покраснела и смутилась но не могла не задать этот вопрос. А что такого делают местные женщины, что хм, мужчины погибают? Слышала про инкубов. Я отрицательно покачала головой. Торин тебе расскажет. А пока нам надо спешить. И они даже не захотели, чтобы нас оставили на планете? Конечно, не захотели. Это необычное место, Вероника. Здесь нельзя оставаться после смерти. «Если ты погибаешь, то в первые часы нужно вывести тело, чтобы душа не осталась на Арим-11. Не буду вдаваться в подробности. Давай лучше скорее найдем кого-то из членов команды. Нам нужно узнать, где Торин». «В смысле, где Торин? Он не с нами?»